Глава 43. В этот раз вернуться в реальность оказалось чуть легче. Может быть потому, что под воздействием лекарства она проваливалась в темноту, где не было ни холода, ни палящего зноя, ни боли. Ничего. Просто темно. Темно и тихо. И оказалось, что это не так уж плохо, когда просто темно и тихо. И можно укутаться в тихую мягкую темноту, спрятаться в ней от проблем, забыть обо всем и крепко уснуть, давая отдых измученным душе и телу. Сколько она отсутствовала в реальности на этот раз, Светлана не знала. Несколько часов? Несколько дней? Впрочем, это было не так уж важно, на фоне того, что проснуться удалось довольно легко, и дышать получалось намного лучше, и соображать тоже. Первым приветом из реальности было равномерное попискивание, деловое такое, И совершенно точно не живое, не мышиное. Явно работала какая-то аппаратура. В горле саднило. Кажется, не так давно там была какая-то трубка. Светлана медленно открыла глаза, осмотрелась. Ага, а вот и источник писка. Медицинская аппаратура, подключенная к... к ней? И похожая на колодесного журавля капельница к ней. Что происходит вообще? Где она? Что случилось? А в следующее мгновение Светлану накрыло лавиной воспоминаний, и под тяжестью этой лавины снова стало трудно дышать, но в этот раз она справилась сама. К моменту появления встревоженной медсестры воздух снова беспрепятственно проходил в легкие, насыщая кровь кислородом и проясняя разум. И говорить уже получалось почти нормально, без сиплого клёкота, но тихо, почти не слышно. «Как я сюда попала?» Медсестра виновато улыбнулась и что-то произнесла на иврите. Светлана повторила вопрос на английском и снова безрезультатно. Медсестра проверила показания приборов, поменяла капельницу и торопливо вышла, жестом попросив пациентку немного подождать. Подождать пришлось все же довольно много, так, во всяком случае, показалось Светлане. Она даже вздремнуть успела. Разбудила легкое прикосновение к руке, все та же медсестра, вводила через катетер какое-то лекарство. Рядом с ней стоял невысокий плотный мужчина, просматривал что-то на планшете. Светлана вспомнила, это ее лечащий врач. Как же его зовут? Он ведь представился в прошлый раз. Кажется, Михаил исакович Здравствуйте, голубушка, — просиял доктор. — Какая же вы умница! Я? «Вы, моя золотая, вы, посмотрите сюда!» «Нет, вы посмотрите сюда!» Потряс в воздухе планшетом. «Все показатели крови улучшаются, причем с большой скоростью. Это невероятно, с учетом состояния, в котором вас сюда доставили. Кстати, об этом!» Нахмурился, укоризненно покачал головой. «Что же вы так, голубушка, довести себя до обморожения и воспаления легких, да еще с вашим диагнозом?» Вам следовало перед операцией беречь себя, как хрустальную вазу, а вы гуляете по морозу. — Доктор, погодите, — Светлана страдальчески поморщилась, — я ничего не понимаю. — Я плохо говорю по-русски? — озадаченно поднял брови Суркин. — Говорите вы хорошо, но не понимаю я другого. Как я вообще здесь оказалась? О какой операции может идти речь, если денег на нее я не нашла? — Вы не нашли, кто-то другой нашел. — улыбнулся врач. — Вся сумма была переведена на счет клиники, и я немедленно попытался с вами связаться. Но вы не брали трубку. Ну, а потом вас привезли, почти мертвую. — Кто привез? Откуда пришли деньги? У меня никого не осталось. Я одна. Слезы, предательские слезы, горячими ручейками устремились к подушке. Светлана отвернулась, пытаясь их скрыть. Соркин улыбнулся и ласково похлопал пациенту по руке. «Ну что вы такое говорите, милая моя? Одна! Это ж надо такое придумать! Всем бы такое одиночество! Когда ради кого-то человек совершает невозможное, меньше чем за сутки доставляя этого кого-то из России в Израиль, минуя все бюрократические препоны, да еще и в сопровождении бригады врачей, это в наше-то сложное время!» а потом сутками проводит у кровати кого-то, ожидая возвращения этого кого-то. И это я не говорю об оплаченной им операции. Я... Вы меня разыгрываете, да? Зачем? Что я вам сделала? Недоумение постепенно вытеснялось злостью, потому что слова доктора казались Светлане издевкой. Не было в ее жизни такого человека, не было и быть не могло. Такое только в кино да в книгах возможно. Но уж точно не в жизни, не в ее жизни. «Разыгрываю», — возмущенно поджал губы Соркин. «Окей, сами с ним поговорите». Достал из кармана смартфон, набрал номер, приложил аппарат к уху Светланы. Долго шли длинные гудки, а потом... Потом мужской голос взволнованно заговорил по-русски, спрашивая о ней, о Светлане. Заговорил с акцентом, но почти чисто. Не так, как раньше, когда знал всего несколько фраз и произносил их так забавно, что маленькая Снежана весело смеялась, а самый любимый в мире мужчина подхватывал малышку на руки и нарочито хмурил брови, и подбрасывал, и ловил, и шутливо ругался. А она, Светлана, таяла от счастья и любви. Но это было так давно, в прошлой жизни, и он же струсил тогда, отказался. Это не мог быть он!» Светлана буквально выдохнула в трубку. «Алеша?» Поток слов прервался. В динамик смартфона просочилась тишина. Но задержалась там ненадолго. Ее быстро вытеснила радостная. «Лана, олененок мой родной, ты очнулась! Теперь все будет хорошо! Ты должна знать, что...» Пауза чертыхнулся, торопливая. «Я перезвоню!» А потом в динамике что-то жутко грохнуло, и связь оборвалась. Удобная все же штука дроны, а он ведь до недавнего времени всерьез их и не воспринимал, считая игрушками. Но потом оказалось, что с помощью этих игрушек можно подсматривать, отслеживать, добывать компромат, ну и вишенка на торте убивать, прицепить к дрону портативное взрывное устройство и отправить подарочек тому, кто заслужил. И, что самое приятное, можно лично наблюдать за доставкой, наслаждаясь своей властью, властью распоряжаться чужой жизнью, оставаясь при этом вдалеке от места событий и вне подозрений. А вот как сейчас, удобно устроившись в мягком кресле, потягивая элитный коньячок, наблюдать, как наглец, посмевший поднять руку на него, Соло Казицки, доживает последние минуты, не зная об этом. Мало того, что помешал ему, Солу, получить желаемое, причем дважды, так еще и избил. Да, после экспромтом организованной западни Агиластас все же попал в больницу. Но ведь не сдох же, и девку успел боссу передать, а с ифанидисом связываться себе дороже. Вот если бы удалось тогда перехватить по дороге, еще был бы шанс заполучить красотку и наиграться с ней в волю а потом избавиться от тела, и никто ничего не доказал бы. Ну да ладно, черт с ней с девчонкой, не это так другая. А вот прощать Агиластасу его наглость Сол Казицки не станет, это вредно для репутации. Давно бы разобрался с этим псом Ифанидиса, но Агиластас куда-то уехал и появился только сегодня. Прилетел из Израиля и прямо из аэропорта отправился домой к шефу, отследили его телефон». И вскоре в воздух поднялся дрон-камикадзе со взрывчаткой и старательно потащил смертельный груз к заданной цели. Изображение с его камеры было выведено на экран компьютерного монитора. Солу хотелось наблюдать за происходящим в мельчайших деталях. Когда дрон подлетел к дому Ифанидиса, в машине Алекса было пусто. — Инструкция от шефа получает, — хмыкнул Казицкий. — Не хотелось бы долго держать коптер над машиной, — несмело произнес оператор дрона. — Могут заметить. — Ну так отведи его пока немного в сторону, покружи над местностью, только не над поместьем Фанидиса. Само собой, — рискнул улыбнуться оператор, уводя дрон в сторону горного склона. Эй, — Эй-эй, не увлекайся, потеряешь цель, пожалеешь, — нахмурился Козицкий, наблюдая, как уходит из зоны видимости автомобиль его врага. Оператор ничего не ответил. За него говорило изображение на мониторе. Дрон кружил над безлюдным склоном, опускаясь ниже, снова взмывая. Автомобиль Эластоса оказывался то справа, то слева, то наверху, то внизу изображение на мониторе, но не исчезал ни на секунду. Козицкий лениво наблюдал за виражами коптера, время от времени прикладываясь к стакану с виски. И, кажется, даже сведя, вздремнул, потому что возглас оператора возвращается, заставил соло вздрогнуть и пролить виски на брюки. Он поставил стакан на стол и раздраженно гавкнул. — Чего ты орешь? — извините, — втянул голову в плечи оператор, направляя коптер обратно к дому Ифанидиса. Казицкий возбужденно засопел, наблюдая, как его враг садится в машину. Дрон, старательно жужжа четырьмя моторчиками, завис сверху, готовый атаковать. Оператор вопросительно посмотрел на босса. Сол приподнял ладонь. — Ждем, пусть отъедет. Если подорвать его прямо возле дома Ифанидиса, взбесится хозяин, а это лишние хлопоты. Но уезжать Агиластас не спешил, почему-то сидел в машине. — Какого черта? — начал закипать Козицкий. Почему он медлит? — Господин Козицкий, надо уводить дрон. Нас, кажется, засекли, — напрягся оператор, указывая в угол экрана где человек в униформе секьюрити смотрел вверх, прямо на коптер, и что-то говорил в рацию. В этот момент Агиластес вышел из машины, разговаривая по телефону. Вот его лицо буквально засветилось от радости, что окончательно взбесило и без того раздраженного жердяя. Изображение стало уменьшаться. Коптер уходил вверх. — Ты что делаешь? — взревел Казицкий. — Взорви его! — Ну как же? — растерялся оператор. Вы же сами сказали, что Ифанидис. К черту Ифанидиса, радуется он. сдохнет тварь. И в следующее мгновение сол вырвал из рук обалдевшего оператора пульт управления дроном и направил жужжащую смерть вниз, к машине. Картина на экране сменилась рябью помех. Светлана еще несколько мгновений слушала захлебывающейся икотой отбоя смартфон доктора, боясь поверить, что это был не сон. Растерянно посмотрела на Соркина. — Алекс? — Что Алекс? — улыбнулся доктор. — Его ведь зовут Алекс? — Господина Агиластаса? — Да, его зовут Алекс. — И он... — Светлана слабо пошевелила кистью, обозначив свою палату. — Это все он? Благодаря ему я здесь? — О чем я вам и толкую, голубушка? — сплеснул руками Михаил Исаакович а вы вздумали обвинить доктора Соркина в том, что он розыгрышами балуется. Ай-яй-яй! — Извините, — немедленно смутилась Светлана. — Просто я не думала. — А вот это правда, — укоризненно покачал головой Соркин. Не думали, когда довели себя до такого состояния. Но, надеюсь, впредь подобного больше не повторится. У нас с вами впереди очень сложный путь. Операция предстоит тяжелая, и очень важен ваш настрой — «Победный он или пораженческий? Хотите ли вы бороться, или уже сдались?» «На второе намекает ваше недавнее». «Не надо», — твердо произнесла Светлана. «То, что было, больше не повторится. Я хочу жить, доктор. Я хочу бороться, потому что я больше не одна. У меня снова есть Алекс. Он в меня верит, и я не могу его подвести». «Вот и чудненько, вот и славненько», — пробормотал доктор. Вернувшись к прерванному просмотру показателей состояния недоверчивой пациентки. «Так, что у нас тут еще? Ага, так, так...» «Ну что же», — передал планшет медсестре и улыбнулся Светлане. «Думаю, больше тянуть не стоит. Мы с вами и так уже подзадержались. Завтра утром буду ждать вас, голубушка, в операционной. А Алекс, он будет рядом? Он придет?» «Если сможет, обязательно придет», — добродушно усмехнулся Соркин. «Но его, насколько мне известно, срочно вызвали по работе, так что, если вдруг не может приехать, все равно будет на связи». «А вы дадите нам поговорить?» «Ну куда ж я денусь?» «Все, отдыхайте, вам надо набираться сил», — похлопал Светлану по руке, повернулся к медсестре и перешел на еврит. «Эстер, добавьте в капельницу успокоительное». «Волнение, пусть и радостное, все равно волнение. Будет ждать звонка господина Агиластаса, нервничать, а нам это ни к чему. Пусть выспится перед операцией. А если господин Агиластас позвонит, я ему все объясню, он поймет». Разговаривая на ходу, врач и медсестра вышли. Светлана этого даже не заметила. Мысли и эмоции суетились, переплетались, запутывались, создавая классический образцово-показательный сумбур, радостный. «Как? Почему? Откуда? Ведь столько лет! Наша дочь! Алекс, у нас с тобой дочь!» «Была!» Радостный сумбур начал покрываться черными пятнами, съеживаться, тускнеть. «Нет, не сейчас. Не надо. Алинка не одобрила бы. Есть радость и есть горе, и не надо их смешивать». Потом они с Алексом вместе придут на могилу дочери и разделят горе пополам. А для того, чтобы было это потом, ей надо справиться с сейчас. Продолжение следует.